84. Говорящие о мысли-образах редко заботятся, как утончить и усилить эти образования. Между тем, даже самовнушение уже может быть полезным. Давно сказано, что мысли несутся в пространстве, тем уже предпосылается, что они должны быть оформлены. Клубни мусора не годятся для посылок.